Небольшая группа молодых кейпов задержалась, мисс ополчение предоставила в наше распоряжение отряды нагородних стражей. По насекомым, которые сидели на их костюмах, можно было понять немного. Вряд ли это был полный состав такого большого города, как Чикаго. скорее это были те, кто согласился сражаться с неизвестной угрозой А-класса. Три парня и девушка. Они смотрели на нас, а я, не обладая способностью видеть или чувствовать насекомыми, не могла даже судить о выражении их лиц. Мне начинало это надоедать... а усталость переполнила и так уже небольшую чашу терпения. «Сука!» — сказала я. «Сделай мне должение. Убери это окно!» Она не ответила, но и не колебалась. Она сняла ублюдка с колен, встала на ноги и раньше, чем кто-либо смог возразить, выбила ударом ноги фанеру из рамы. Все насекомые, собравшиеся снаружи, хлынули в комнату. Они кружились вокруг меня, неформалов и горстки кейпа в конце комнаты. Я ощущала, как трое из четырёх стражей приняли стойки, Отметила, как двое парней и девушки защитили третьего, образовав треугольное построение между ним и нами. Движение насекомых дали мне способность чувствовать их, составить полную картину того, во что они были одеты и чем вооружены. Парняк спереди, самый большой и высокий, кажется, был технарь. Стержни, поддерживающие его рукавицы, были смазаны на воде на мысль, что это поршни. Я отметила присутствие тупых шипов, скрытых внутри рукавиц. Устройство чем-то напоминало руки манекена, но здесь шипы не прятались в его тело, и у меня сложилось впечатление, что они были предназначены для чего-то совершенно другого. Его броня была тяжелая и держалась на весу не силой владельца, а с помощью хитрых устройств. Шлем закрывал лицо, но задняя часть головы была открыта, и из шлема торчала единственная линза на телескопическом штуцере точно посередине. Второй парнишка был тоньше, что подчеркивало не одежду. одежда. У него не было никакого снаряжения или оружия, у меня появилось ощущение, что его оружием является собственное тело. Девушка создавала такое же впечатление, но я заметила, что на ней были перчатки, усиленные каким-то металлическим каркасом, предназначенным явно для того, чтобы выдерживать удары. Над каждой костяшкой были выступы, напоминающие заклёпки, каждая столь тонко сработанная, что и не могла разобрать узор, а по краям были ажурные перья. По телу располагались вставки аналогичной конструкции, украшенные почти идентичными перьями. Страж позади не принял бойцовскую позу. Он стоял прямо, ноги выпрямлены. Каблуки касались друг друга, спина прямая. Одну ладонин выставил вперёд, в нашу сторону, на нём была маска, прикрывающая один глаз, а перед вторым была непомерно большая линза, по краям которой во все стороны торчали шипы, подобные лучам солнца. Его костюм состоял из чрезвычайно лёгких многослойных накладывающихся друг на друга металлических пластин, скорее декоративных, чем функциональных. Позади был кусок ткани, напоминающий половину плаща, доходивший до колен. Я целенаправленно уплотнела насекомых вокруг себя. Когда я приказала им покинуть стражи и согнала к себе, моя команда оставалась укрытой за весой Роя. Я не забыла оставить на стражах достаточное количество, чтобы незаметно отслеживать их движения. Насекомые не жалели и не кусали стражей, и когда Рой их покинул, они не имели возможности сразу увидеть нас. По крайней мере, у них будет возможность сообразить, что на них не нападали. Насекомые заполнили карманы моего костюма и покрыли все внешние поверхности, включая маску. Они прицепились кончиком волос и заползли под них, увеличивая объемы, и помогая им казаться более живыми, развивающимися даже в отсутствии малейшего ветерка. Излишки насекомых я отправила ползти в паре за своей спиной, создавая подобие шлейфа королевского платья. «Так-то лучше», — сказала я, немного усиливая свой голос. Мне и вправду было лучше. В присутствии насекомых я чувствовала себя более собранной, защищенной и уверенной. Я напугала людей, с которыми мне предстоит работать, но небольшая демонстрация силы поможет заработать их уважение и повысит их желание сотрудничать. имена и сила?» — спросила сплетница чикагских стражей. Она указала на двери, и мы направились к выходу. «Тиктон!» — сказал парень в силовой броне. Он говорил громко, чтобы его было слышно на фоне громких шагов и вибраций и мебели вокруг. Он указал на паренька справа, затем на девушку. «Это Вантона Грация. И наш дальнобойный боец — Лучимант. «Разве Вантон — это не лапша?» — спросил легенд. «А Лучимант?» — спросил чертёнок. «Похоже, у них кончаются слова для имён супергероев». «Веди себя хорошо», — предупредил её мрак. «Верно», — сказала сплетница. «И Вантон — это пельмень, а не лапша. Не нужно путать». «Вантон», — сказал Тиктон, подчёркивая произношение. «Кейп-класса излом-скрытник». Он может превращаться в компактный телекинетический шторм. Лучимант — боец дальнего действия. У нас троих силы подходят для ближнего боя, но благодаря Лучеманту получается работать вместе. Грация. Специалист по боевым искусствам. Быстрое восприятие времени, величная ловкость, улучшение класса контакт для отдельных частей тела, неуязвимость как к силам, так и к общим повреждениям, усиленный эффект при контакте. А ты? Технарь? Спросил мрак. Технарь умник. «Восприятие архитектуры и геологии. Броня позволяет мне направлять кинетическую энергию примерно как электричество. Эти рукавицы-копры...» Он помахал одной из рукавиц. «Создают в материалах трещины, генерируют локальные землетрясения и другие управляемые разрушения. Ставить технорея против Ноэль — возможно, наш самый безопасный вариант», — сказала сплетница. «Потому что она не может копировать снаряжение». Добавила я. Сплетница кивнула. «Хорошо. Кстати, спасибо за участие». сказал умрак стражам. Тектон кивнул. Наша группа достигла двери, ведущей к лестнице. Там сотрудники СКП раздавали браслеты. Лев был занят, поэтому мы были вынуждены ждать, когда каждый получит по браслету и пройдёт вниз по лестнице. «Рассказать у нас?» «Нет», — ответила Грация серьёзным голосом. «Мы знаем, кто вы». «Мы знаменитости!» — хихикнула чертёнок. на секунду задержалась, когда сотрудник протянул мне браслет и мой отсек для инструментов. Я взяла его, но он не отпустил». «Он хочет по-плохому?» Я позволила насекомым с моей брони заполнить отсек, он отпустил его и отдёрнулся, словно тот был охвачен огнём. Мы прошли на лестницу, и я протянула его сплетнице, затем надела свой браслет и сказала в него. «Рой, как всё было тогда с Левиафаном? Должно появиться моё имя». Я протянула свой браслет сплетнице, а она нажала кнопку. «В твоих вещах жучков нет», — сказала она. «Хочешь, чтобы я помогла включить?» «Пожалуйста, когда спустимся вниз?» Мы были в хвосте группы и, соответственно, последними, кто выходил из двери. Собаки уже подросли, мы подождали, пока сука увеличит Бентли до размера, позволяющего оседлать его. «У нас слишком много людей и мало собак», — сказал мрак. «Мы поедем на машине», — сказал Тиктон. «Надо только запросить фургон». «Я верхом», — сказала я. «Рэйчел?» Она кивнула, забралась первой и протянула мне руку, чтобы помочь забраться... Целую минуту я боролась с кашлем. «Если мы натолкнёмся на наручника, он постарается нас подставить», — сказала сплетница. «Ожидаемо», — сказала я. «А если дела пойдут в разнос, они объявят на нас охоту. Ты поняла, что мясополчение сказала про батарею? Мы считаемся полезными только до того момента, пока это обеспечивает безопасность жителей города. Нас дадут, как только им покажется, что это пойдёт на пользу делу. Нам придётся быть наголову впереди. Повернись, я пристегну тебе лямки». Я кивнула и повернулась, мне пришлось сдвигать насекомых по мере того, как она возилась с лямками, и пристегивала их в соответствующие места. Я посмотрела на ближайший источник света и несколько раз моргнула, пытаясь понять, не вернулась ли ко мне способность видеть. Никаких улучшений, пока меня досконально не обследует офтальмолог, я даже не буду знать, удастся ли мне вернуть зрение, и насколько оно восстановится. И через столь многое прошла, ранение с серьёзными последствиями получило, будучи в гражданском. Через две минуты стражи подогнали фургон, за рулем сидел Тиктон. Лучемант расположился на раме у окна пассажирского места, вцепившись подголовник кресла и помогая себе удержаться на месте. Задние двери открылись, и чертенок, Реген, Сплетница и Мрак забрались внутрь. Первая остановка у Баллистика, потом кукла. Когда Бентли перешел на бег, я поморщилась от боли. «Возможно, когда будем в нужном районе, стоит забрать Атланта». Сплетница была права. Оценка ситуации как угрозы А-класса вместо С-класса не играла нам на руку, бросалась в глаза, насколько всесильно отличалось от событий во время нападения губителя, не было воздушных сериан, не было эвакуации. Над нами летели вертолёты. Я слышала их, несмотря на то, что насекомые не могли так высоко забраться. Я знала, что мисс получения организовала для нас прикрытие в ожидании неизбежного момента, когда Нуэль выследит нас, начнет охоту. На земле я их не заметила, и приходилось предполагать, что они были в воздухе. Может быть хорошо, что люди не эвакуируются. Улицы были пусты, и никто не окажется на линии огня, когда появятся шизанутые висты или Нуэль. Значит, нам не придётся иметь дело с кланами простых граждан. Но это также значит, что если дела пойдут плохо, то под ударом окажется гораздо больше людей. Над нашими головами навис потенциальный приказ на уничтожение. По всему городу слонялось бесчисленное множество героев, имевших причины бросить нас Волкам или Нуэль, если этого потребует ситуация. ставки были высоки, и возможности ошибиться было предостаточно, чтобы из угрозы класса А превратиться в угрозу класса S. но Эль нужен был только один успешный манёвр, а у нас не было и половины прикрытия, которого требовала ситуация. Не говоря уже о том, что я была измотана. Физически, эмоционально. Казалось, что я достигла своего предела, но напряглась и снова сдвинула его ещё дальше. Ведь ситуация с вывертом А1 разрешилась меньше, чем 24 часа назад. если вернуться назад на несколько месяцев, оценить то, как сильно я изменилась. От этих мыслей я почувствовал головокружение. Нет, это было не головокружение. С окружающим пространством и вправду было что-то не то. Здания вокруг нас и перед нами растягивались и сжимались. «Проблемы!» — сообщила я Суки и использовала Рой, чтобы предупредить всех в фургоне. «Висты!» Мне пришлось просканировать окрестности, чтобы обнаружить хотя бы одно. Она стояла на вершине здания, на расстоянии квартала впереди. Костюма на ней не было. Было глупо ожидать обнаружить костюм. Я даже не думала об этом, но наверняка Наэль не копирует ничего, кроме людей. Насекомые отметили, насколько жёстко кожа на её лице, словно это маска, а не плоть. У неё был заострённый, словно искусственный подбородок, тонкие волосы на ушки головы. Остальные — слишком много мест, которые нужно проверить. Вторую я нашла за три квартала, она двигалась нам наперерез. или приказал им распределиться, чтобы обнаружить нас, как только мы пересечем ее периметр. Слева от меня взвизгнул и круто задромозил ублюдок. Рэйчел, кажется, поняла что-то из его поведения, поскольку резко развернула Бентли влево, направляясь прямо на перерез фургону. Она собралась врезаться в него. Мне пришлось охватиться покрепче и убрать ногу, прежде чем она довела это дело до конца, и Бентли столкнулся с автомобилем. Я почувствовала, как во время удара собаки Лычеман спрыгнул с окна в сиденье, и на пару сантиметров избежал серьёзного ранения. Грузовик повернул и затормозил, Я упала и покатилась. На расстоянии квартала впереди рухнуло здание. Я пригнула голову и прикрыла её руками, когда густое облако пыли и обломков накатилось на нас. Кажется, здание не должно было нас задеть, однако под шквалом обломков и в облаках пыли мы потеряли бы возможность действовать достаточно надолго, чтобы висты сделали свой следующий ход. Мы прекратили движение, и, само собой, псевдовиста на крыше здания начала использовать силу на зданиях вокруг нас, истончая стены и изгибая опоры. Она продолжает работу и создаёт основу для следующих обрушений. Осознала я. Вторая шизанутая виста, которая только что была занята тем, что осминала расстояние между собой и нами и передвигалась по укороченному пространству, подобралась достаточно, чтобы начать вздымать улицу между зданиями, создавая крутой уклон, на который даже собакам-суке было бы тяжело забраться. Она отрезала нам путь к отступлению. Я знала о третьей, высокая виста, которая описывала мрак. Она растянулась, как и риска, кости сгибались так сильно, что каждая напоминала скорее полумесяц, чем прямую линию, узкая и тонкая настолько, что казалось, будто она может сломаться, с лицом искажённым в подобии непрерывного крика. Она пробиралась через остатки упавшего здания. Её сила сжимала наиболее крупные из окружающих её обломков до да небольших камней, куски бетона медленно сминались в пространстве, пока не превращались в пыль. Трое. Самой Ноэль не было видно, по крайней мере в пределах четырёх кварталов, которые охватывала моя сила. Она отправилась за другими. За баллистиком или за куклой эти клоны должны были только замедлить нас, выиграть ей время на следующий ход, на получение новых наборов сил. Блять, Нейл использовала ту же тактику, что и я. Чувствовала противников, стратегически расставляла атакующие группы, выступала в роли наиболее сильного бойца и военачальника посреди хаоса, которые создавали её приспешники, и параллельно работала над дополнительными, а может быть совершенно другими целями, нежели её рой. И что самое ужасное, всё это она делала лучше. Она была быстрее, её чувства простирались дальше, и она сама по себе обладала кошмарной силой. Мы не могли позволить себе увязнуть в сражении, только не в то время, когда Наэль нападает на наших союзников. Всё ещё лёжа на земле, я подавил осудорожный кашель и коснулась кнопки на браслете. «Нам нужно подкрепление! Срочно!»